Эпилог. Праздник в доме. Спустя неделю в доме мопсов, что находится в деревне за Синей горой, собралось много гостей. Во дворе накрыли длинный стол. На нем стояли самые вкусные кексы мули, пирожки с капустой, яблоками. В хрустальных вазочках темнело варенье из ежемалинки. В красивых лодочках лежали вафли, печенье и пряники а от чайников цветочным орнаментом исходил аромат какао. Когда все расселись, Черчилль объявил. Дорогие гости, некоторое время тому назад мне стали приходить по почте очень красивые буклеты, в которых рассказывалось о лучшей гимназии прекрасной долины, которую открыл бульдог именалей. Там были фотографии классных комнат, спален, столовой, библиотеки. Все было красивым, а список изучаемых предметов радовал. Мне понравилось обучение детей этикету. То, что они могут работать в мастерских, освоить всякие профессии. Все замечательно. Был лишь один нюанс. Черчилль прижал лапу к левой стороне груди и повернулся к академику, который сидел около него. Мой драгоценный друг. Нашему знакомству тьма лет. Когда-то судьба свела нас при защите диссертаций. Вы — прекрасный ученый, пишете замечательные учебники и очень интересные научные книги. Но у вас есть тайна. Мне придется ее открыть. Профессор не учитель. — Ваша правда, — согласился Бульдог. — Вам скучно общаться с детьми, — продолжал Черчилль. — Более всего вы любите тишину и покой. И основная цель вашей жизни — научное творчество. «Все вевно!» — снова кивнул Бульдог. «Вы жили холостяком!» — воскликнула Феня. «Всегда думали, что жена и дети только помешают работе. Но вы не могли это прямо сказать. Боялись, что о вас плохо подумают, скажут. Как же он пишет учебники, а сам совсем детей не любит?» «Неправда!» воскликнул Бен. «Профессор прекрасно относится к детям. Он добрый, всегда нас угощает вкусным и пишет очень интересные книги». И Минали поднял лапу. «Не надо меня защищать. Самый умный мопс не ошибся. У меня есть тайна. Я не педагог, хотя все меня им считают. А я всех обманываю. Я засыпаю от скуки на занятиях. Я... Учебника-писец. Брови Черчилля встали домиком. Мафия захихикала и шепнула Жозе. На что угодно спорю. Черчилль хотел сказать бульдогу. Слова учебника-писец нет, но удержался из почтения к академику. И не такая уж у него страшная тайна. Подумаешь, не умеет и не хочет с детьми общаться. Он пишет учебники. Тихо сказала Мафия Бен. Академик очень хороший пес. Он переживает из-за своей тайны винит себя. А кое-кто из учителей терпеть не может школьников, но у них всегда ребята плохие, а сами они очень хорошие. Я всегда чую, если учительница злая, подергала носом мафи. А я это вижу шепнула Куки, и сразу весь мой ум из головы куда-то улетучивается. «Если вы не хотели создавать семью, то почему женились на Люке?» вдруг осведомилась Жозе. «Такие вопросы не задают», укоризненно покачала головой Феня. «Нет-нет-нет», замахал лапами именалей, «она всего вишь моя экономка». Черный док, который сидел рядом с академиком, встал. «Я Чарли, адвокат. Разрешите коротко объясню суть дела». Пуделиха нанялась к академику-помощнице по хозяйству. Втерлась к нему в доверие. Стала заниматься всеми делами. Повторяла. «У вас совсем нет денег в запасе. Скоро кусок хлеба себе не купите». Имена ли испугался? Алюка предложила. «У меня много родственников. Они будут присылать своих детей сюда. Я их обучу правильным манерам, а вы раз в неделю коротенько расскажете ребяткам что-нибудь интересное. Оплата пойдет на хозяйство, ремонт дома, остаток положим в банк». И Миналей согласился. Люка сделала буклеты, разослала их по всей прекрасной долине и в гимназию стали проситься ученики, Их оказалось немного, но и тех, что были, хватило пуделихи, чтобы собрать капитал. Она отдавала бульдогу копейки, а почти все золотые монеты забирала себе. Школьников Люка использовала как слуг. Они трудились весь день. Дети делали овощные консервы. — Точно! — подпрыгнул Фил. — Бесконечной банки! Я еще удивлялся. Куда столько? «Люка ими торговала», — пояснил Чарли. «У нее была бесплатная рабочая сила — щенки». Ну, а потом к ней обратился с предложением злой профессор. Хорошо, что дети смогли убежать. «Спасибо царю мышей Вильяму и лягушке Куки», — воскликнула Капиталина. Люка испарилась неизвестно куда. Вместе с ней удрали Банди и Ричард. — Я не имел ни малейшего желания отправлять кого-либо в гимназию с постоянным проживанием, — сказал Черчилль. Поэтому попросту проигнорировал буклет, и самый умный мопс горестно вздохнул. Все, что произошло, случилось из-за меня. Я не счел нужным выбросить... Очередной рекламный журнал, он просто лежал в моей библиотеке. Ну а потом... Черчилль взял чашку и сделал глоток. Мы с Мулей и Феней уехали. За самую старшую осталась Капиталина. Я не справилась, — призналась Капа. — Муля, как ты с хозяйством и с детьми и с садом-огородом успеваешь? Готовка, цветы, овощи. «Дети без конца то ругаются, то безобразничают, голова кругом шла. Отдохнуть некогда, выпить чаю спокойно, возможности нет. Какое счастье, что вы вернулись! Сплошная радость у меня теперь!» «И у меня!» — в один голос заявили Зефирка и Марсия. Феня улыбнулась. «Самая ответственная и сложная работа — быть мамой, папой, бабушкой, дедушкой». Не расстраивайся, капочка. Это твой первый опыт управления семьей. Он тебе точно пригодится. Думаю, и дети кое-что поняли, — вздохнул Черчилль. Ведь так, Куки? Да, — ответила мапсишка. Не сразу, конечно, но я поняла. Нельзя обижаться на каждое слово. Часто тот, кто сказал что-то неприятное, не хотел ничего плохого, просто сболтнул. Вот, например, лягушка. Она мне показалась противной. А сейчас выяснилось, что она хорошая. Помчалась Черчилля искать. Я теперь, прежде чем что-то сказать, сначала подумаю. Пусть Жози меня дразнит. Я сама над собой от души посмеюсь. Отличное решение, дорогая, — одобрил Черчилль. Похоже, ты за короткое пребывание у Люки стала взрослой. «А ты, Жози?» Та опустила голову. «Перестану куканю обзывать. Ей это неприятно. И Вильям прав. Не все такое, каким кажется. Иногда ябеда не ябеда, лабрадориха не лабрадориха. Нельзя сразу составлять мнение о собаке, кошке, хомяке, кролике. Если мопс плохо одет, грязный, то не надо воротить нос». Может, он самый замечательный на свете. Просто ему негде помыться. Бен, Фил, Каролина, улыбнулся Черчилль. Ваше мнение? Спасибо, гимназии именалия, произнес Бен. Я теперь понял, что был не самым хорошим псом. Верно, кивнул Фил. Я тоже постараюсь жить по-другому. Каролина кивнула. И я. Испытания даются собаке, чтобы она стала лучше. Попытаюсь стать очень доброй. Так жаль, что здесь нет моих родителей. Очень хочется обнять маму и папу, — прошептал Бен. И мне, — вздохнул Фил, — но недалеко. И, наверное, не простят меня. Если дети натворили плохих дел... Старшие могут их поругать, даже наказать. Но родители, бабушка, дедушка никогда не перестают любить щенков, — сказала Феня и открыла калитку. На дорожке показалась пара мопсов, читать терьеров и несколько Йорков. Все были нарядно одеты и несли в руках корзинки и пакеты. «Мама!» — закричала Каролина, бросаясь вперед. За ней с радостным лаем понеслись Фил и Бен. Все стали обниматься, целоваться. Взрослые принялись доставать из корзин пироги, конфеты, домашнее варенье и ставить угощение на стол. — Мы не знали, что Люка обманщица, — говорили они. Думали, в гимназии детям дадут хорошее воспитание и образование. Куки подошла к Фене и дернула ее за рукав. — Что случилось, дорогая? — спросила Фенечка. «Гортензия — Гортензия! — шепнула Куки. «Горти — Горти! — громко позвала жена Черчилля. Все замолчали, стало тихо. Жози обернулась и увидела рыжую собачку, которая стояла, съежившись у стены дома. По ее мордочке текли слезы. Жози кинулась к лабрадорихе. — Что случилось? — Вы вернулись домой, — прошептала та. — Фил, Бен и Кара уедут с родителями. Куки развернулась и опрометью кинулась в коттедж. — А я, — лепетала Гортензия, — куда мне идти? Я не знаю, где мой дом. Я никогда не видела своих родителей. И даже моя порода неизвестна карликовых лабрадоров не бывает. И я предательница, я беда, я самая плохая. Гортензия разрыдалась. Нет, нет, нет, закричала Куки, выбегая из дома с толстой книгой. Горти, смотри. Это справочник всех собак. Я взяла его в библиотеке у Черчиля. Куки открыла том. Читаю. «Карликовый лабрадор. Редкая порода, очень редкая. речее всех. Собака маленькая, рыжая. Отличается умом, сообразительностью, красотой». «Вот!» Куки быстро захлопнула Том. «Это ты, Горти!» «Зачем куда-то уходить?» — удивилась Муля. «Оставайся у нас. Будешь моей дочкой, сестрой Мопсом и Мафи!» Гортензия всплеснула лапами. «Это правда!» Жози, Мафи, Капиталина, Зефирка, Марси, Феня, Белка, Матильда бросились к ней и наперебой заговорили. «Конечно, ты с нами. Мы любим тебя. Сейчас покажем твою комнату. Я сошью тебе новое платье. Сейчас принесу красивые браслеты». Черчилль подошел к Куке. «Прекрасная идея, дорогая. А теперь быстренько унеси в библиотеку «Учебник философии прекрасной долины. Не надо, чтобы Горте догадалась, что у меня нет справочника всех собак». «Ага», — кивнула Куки и схватила книгу. «Я просто вытащила то, что потолще». «И еще, милая, слова речея всех неправильны», — улыбнулся самый умный мопс. «А как надо говорить?» удивилась Куки. «Очень редкая порода, наиболее редкая, самая редкая. Как-то так. Я горжусь тобой. Ты верный друг», сказал Черчилль и повысил голос. «А теперь пришло время спеть песню семьи и дружбы». Капиталина откашлялась и завела красивым нежным голосом. «Без мамы все конфеты горькие». Без папы все краски черные. Без бабушки сказки грустные. Без семьи меня нет. К солистке присоединился хор. Жози отчаянно фальшивила. Мафия не попадала в такт, но слова все знали очень хорошо. У меня есть семья. Я богатый и сильный. У меня есть семья. У меня есть друзья. Победить меня нельзя. У меня есть друзья. Победить меня нельзя. Друзья понимают нас без слов. Все замолчали, и тут раздался чистый, звонкий дискант Куки. Друг, это тот, кто приходит к тебе, когда уходят все остальные. Все сели пить какао, ели вкусные пироги, варенье, печенье и весело беседовали. На небе, куда ни посмотри, не было ни одной, даже маленькой тучи. Почему же в деревне за синей горой над домом-мопсом постоянно сияет солнце? Потому что любовь, дружба, терпение и доброта складываются в букет, который всегда прогонит тучи, если они попытаются повиснуть над вашим садом. Читала Ольга Бабурина